Глава вторая Утром я проснулась от смутного ощущения, что что-то в этой жизни пошло не так. А, блин, у меня же на полу спит этот, как его, представитель перворожденных высшей расы и чего-то там еще. Тип с реально острыми ушами, волосами, как из рекламы шампуня, и вообще просто классный парень Дан. Я приподнялась на локте и обозрела просторы пола. «Ага, и правда спит. Красавчик, однако ж, ага». Я попробовала сесть. Голова не болела, но была какой-то противноватной. «Надо кофе, что ли, сварить», — подумалось мне, пока я поверх футболки и шортов натягивала халат. Чем закончились вчерашние посиделки, память выдавать отказывалась. Нет, конечно, ничего криминального быть не могло, но все же, кажется, мы выходили проветриться. Или нет? Спрошу, когда проснется. Вдруг у эльфов память лучше. Когда Арданиэль вошел в кухню, и следа вчерашних возлияний не было на этой эльфийской морде. Свеж, как утренняя роса. Я к тому моменту, правда, тоже удалила признаки вчерашней гулянки, включая бутылки и пепельницу. Но, ха-ха, глаза все равно были красные, как у кролика. Он занял место за столом и с любопытством приблизил к себе чашку кофе. «Слушай, как ты это пьешь? «Нормально», — пожала плечами я. «Могу тебе чай заварить». Я поставила перед ним чашку с зеленым чаем и отхлебнула кофе. И неожиданно для себя сказала. «Охренеть! Я сижу на кухне с незнакомым мужиком. Более того, он явно не человек. Ему двести с лишним лет. И спокойно пью кофе. С тобой когда-нибудь такое было?» Он загадочно улыбнулся. «Многое случалось. Но чтоб так напиться с едва знакомым человеком... Нет, уж увольте. Я порядочный эльф». Мы совершенно неприлично ржали минут пять. Возмущение эльфа своим собственным падением было настолько неподдельным. Неплохо вчера посидели, спасибо. Он улыбнулся. Не за что, мне тоже понравилось. Он задумчиво поразглядывал стену перед собой, отпил чай и выдал. Ты говорила, тебе скучно в твоем мире? Да, серьезно кивнула я. В таком случае... Он помедлил, как бы решаясь. Рина, я должен с тобой серьезно поговорить. «Дело в том, что, хм, ну, я, собственно, искал именно тебя». «Угу, точно», — заботливо подсказала я, снова закуривая. «Видимо, ты и есть принц на белом коне». «Ну, в общем, я должен сказать тебе, ты, собственно, не совсем человек, а совсем даже наполовину волколак, выдохнул он. «Фигня, я даже дымом почти не поперхнулась. Интересно, ранее у эльфов встречались психические заболевания?» Ага, в полнолуние перекидываюсь волком, бегаю по ночному городу и кусаю поздних прохожих за филейную часть. Врешь ты все, вздохнула я, изучая кофейную гущу на дне чашки. Пошли хоть погуляем, что ли, пока тебя не унесло дальше по твоим эльфийским делам. Он ничего не ответил на мои сентенции, оставил недопитый чай и, тяжело вздохнув, вышел в коридор. «Хм, меч лучше оставить, да и ботфорты в наши дни не самая мужская обувь. Пошли, подберем тебе что-нибудь. Он пожал плечами и пошел вслед за мной. В кладовке у меня был чудный склад забытых вещей. Людей всегда было много. Вещи забывались регулярно, с завидной фантазией. Потом, судя по всему, люди забывали, у кого их забывали, и все это валялось, лежало, висело в замечательном изобретении человечества – чулане. Я вдохнула лимонный запах Саше и нырнула во все это богатство. В углу валялись чьи-то камелоты, не моего размера, или брата, или его друга, А может, того парня, который уехал домой посреди ночи, поругавшись с девчонкой полгода назад. Короче, они были почти в пору субъекту эльфийской наружности. Он недоверчиво хмыкнул, надевая носки и ботинки. Вот с курткой выходил реальный облом. Не шататься же ему по улице в одной рубашке. На дворе совсем не май. Я задумалась и полезла в глубь чулана. Там висела чудо-безразмерная косуха, подаренная мне в качестве трофея знакомым байкером. Байкер был большой, добротный такой. Куртка немного висела на Дане, но его это совершенно не смутило. Волосы эльф стянул в хвост, и уши стали казаться совсем вызывающе острыми. Но кого нынче не встретишь на улицах города? Нарядив парня, я побежала одеваться сама. Это не заняло много времени — натянуть джинсы, сменить футболку на водолазку и свитер. В коридор я вышла уже через 10 минут, полностью экипированная. Обувшись, глянула на себя в зеркало и пару раз провела расческой по волосам. Скажут тоже, волколак. На улице вовсю светило солнце. Сосульки капали, намекая, что весна не за горами. Мы бесцельно брели сначала вдоль улицы, вышли к парку, прошлись вокруг него. О чем то говорили, но все это казалось не очень важным. Важным стало почему-то вдруг совсем другое. Уже по-весеннему теплый ветер, шевелящий волосы, солнечные лучи, согревающие лицо и даже вызывающие острые уши идущего рядом мужчины. Что-то во мне начало меняться. Кажется, ко мне возвращалась вера в чудо. И, надо признать, это было не так уж и плохо. Обратный путь показался в два раза короче, хотя разговор затих сам собой. Не знаю, о чем думал эльф. Я же изо всех сил сдерживалась, чтобы не начать проситься с ним в... Не знаю, неважно куда. Главное, что там есть приключения. И нет криворуких абонентов. Сигарет там тоже вообще-то нет. Но это я готова пережить. Не сказать, чтоб серость и обыденность будней сильно давила на меня. Но что вы выберете — Сидеть два через два перед компьютером с гарнитурой на голове или шататься неизвестно где в компании двухметрового симпатичного эльфа. Въезд во двор моего дома перегородил здоровенный патриот. В смысле, ОАЗ, ага. Судя по тому, что мотор усердно рычал при нашем приближении, предстоит поездка в приятной компании. Водитель, живая иллюстрация того, насколько огромным может быть патриот, не поленился выйти и открыть мне дверь. И при этом промолчал насчет парня рядом со мной. «Что-то небывалое для моего братца». Обычно Антон начинал активно с ними знакомиться, с очевидным сарказмом расспрашивать о родне и медицинском анамнезе. А тут... Я недоуменно качнула головой и полезла на переднее сиденье. Дан легко вспрыгнул на заднее. «Привет!» — хмыкнула я, доставая сигареты, про себя, впрочем, гадая, почему Антон не обратил внимания на эльфа. «Привет!» Кивнул брат, сосредоточенно пытаясь покинуть узкий проезд, не оставив ничего от своей машины на память местным жителям. «И тебе, кстати, привет, Арданиэль! Как там у тебя дела, достопочтенный?» «Если честно, я сигареты все же выронила. И забыла поднять, несколько ошалела, оглядываясь назад, а затем медленно поворачиваясь обратно. Несколько раз. Парней, очевидно, моя реакция забавляла. Они перемигивались в зеркало заднего вида». Ребят, я что-то пропустила в этой жизни. Мое развитие пошло не по тому пути. Все поправимо, обнадежил брат. Дан, ты сказал ей. Да, но она, кажется, мне не поверила, потупился весьма достопочтенный Арданиэль. Судя по всему, ей даже в детстве родители не рассказывали ничего. Хотела бы начать оправдываться, но получилось только возмутиться. Ну, извините, развела я руками, я понятия не имею, о чем идет речь. «Я относительно добропорядочный консультант колл-центра, недавно отметивший четвертной, а с после посиделок с представителем несуществующей расы выясняется, что я сама не совсем традиционный человек. Нормально? И теперь, Антоха, назови мне хотя бы одну причину, по которой я должна пищать «Ах, как же это так здорово!» «Ты всегда мечтала о фантастических подвигах», не задумываясь, ответил брат. «Да кто же о них не мечтает?» Не сдавалась я. «Но волколак, я...» «Ох, удивило!» — фыркнул Антон. «Папа тоже, и что?» Я хотела сказать, что оказаться уникальным представителем легендарных существ здорово, конечно, особенно в 21 веке на планете Земля в самой центральной полосе России. Но так и осталось сидеть с приоткрытым ртом. Все можно было бы списать на шутку и розыгрыш, если бы не то обстоятельство, что эльф вчера у меня на глазах материализовался посреди двора и оказался совершенно реальным представителем своей расы в чем я успела убедиться весьма и весьма успешно. Вспомнив вчерашние посиделки, я помотала головой, стряхивая оцепенение, и хихикнула. И еще несколько раз. Антон улыбнулся и в тон моим мыслям уточнил. «Ну, Данта, настоящий эльф». «Ага, я вчера уверилась в этом, тщательно ощупав, <къем> вещественные доказательства». Брат попытался что-то сказать, но, видимо, ярко представил себе мои практические изыскания, и сдержать рвущийся наружу смех не получилось, даже прикусив костяшки пальцев. Эльф сидел с каменным лицом, пережидая приступ истерики своего знакомца, а тот уже совершенно неприлично ржал, заражая своим смехом и меня. Наконец, отдышавшись, он выдохнул. «Как? Как ты позволил? А над собой такое надр... надругательство!» Дальше нормальную речь снова сменили неразборчивые похрюкивания. «Если ты помнишь, Антониэль, что когда ты был в Граде, я тебя расспрашивала о сестре. И что ты мне сказал? Сам увидишь, когда придет время. Я должен был уже тогда заподозрить, что ты что-то скрываешь. Я же без надобности не совался в этот мир, поглотивший ни одного нормального мага. И хватит ржать. Что делать-то теперь? Рина ни сном, ни духом о своем предназначении. Я в полном драконьем... даже нет. Дан задумался, подыскивая наиболее подходящее сравнение для своей ситуации блин дан прости я просто представил себе ее изыскание хорошо что они не пошли дальше ха ха ха антон все все все он замахал руками и сосредоточился на беседе марин ты никогда не обращала внимания на свой прикус и ногти а на быструю регенерацию организма на то что ты никогда и ничем серьезнее простуда не болела на невозможную с точки зрения окружающих людей работоспособность я скосила взгляд на ногти «Ну, подумаешь, похоже на когти. Ну, клыки длиннее, чем, скажем, у того же Арданиэля. И что, сразу волколак?» «Нет, ребята, так не пойдет. Какой из меня оборотень? Если бы это было правдой, я по ночам, не отказывая себе в удовольствии, сокращала бы поголовье идиотов этого бренного мира». Брат как будто прочитал мои мысли. «Это наш мир ограничивает магию. Папа тоже, знаешь ли, не выпускает когти и не перекидывается в полнолуние». «А ты?» Тупо спросила я, постепенно начиная понимать, что меня нисколько не разыгрывают, и мир, в котором я достаточно уютно жила на протяжении 25 лет, не единственный и не такой уж уютный, если совсем честно. А я что? Ну, как бы нормальный? Марина, тяжело вздохнул Антон. Объясняю, как для абонента. Мы все нормальные. И я, и Остроухи, и папа, и мама, и ты. Просто мы все разные. Вот смотри, Астраухи чистокровный эльф. «Я и мама — люди, папа — волколак, ты — полукровка». «И все это совершенно неплохо», — он улыбнулся. «Не факт, что мои дети не будут полукровками, а твои — людьми, и это тоже нормально». «Ага», — согласилась я. Окружающая обстановка постепенно начала приобретать другое значение, но все же смысл был найден. Это радовало. Брат аккуратно припарковался около ларька с фастфудом, спрятавшимся за остановкой общественного транспорта, Я опустила стекло, закурила и задумалась. А мимо шли люди. Они поскальзывались в обычной для весны снежной каши под ногами, торопились на работу, с работы, домой. Они встречались, влюблялись, женились, размножались. И сколько таких полукровок среди нас? А сколько чистокровных представителей других рас? Наверняка много. Но людей больше, поэтому все мы маскируемся под людей, принимаем их образ жизни и образ мыслей. «Ага, ходим на работу, покупаем еду в магазине, решаем, какие обои поклеить. А где-то идет другая жизнь. Где властвует магия, где есть эльфы и драконы, где есть честь и нечисть, и все об этом знают. Сражаются друг с другом, кого-то истребляют, кого-то любят и с кем-то женятся. Все то же самое, только в других декорациях. Более интересных, что ли? Или честных?» Мимо протиснулась какая-то тетка, обругала буржуев на иномарках и поковыляла дальше. Я выбросила окурок и повернулась к ребятам. Они выжидательно смотрели на меня. Ладно, так что дальше-то делать? Ты со мной поговорить хотел, Дан? Да-да, встрепенулся эльф. Есть необходимость в перемещении тебя в наш мир. Вот так все просто. Ага. Есть, мол, необходимость. Конечно, мы еще долго спорили и выясняли отношения. Антоха принес кофе и какие-то бутерброды влез в спор. На самом деле я уже давно была согласна, мне было скучно, а сложившиеся обстоятельства порядком раздразнили любопытство. Да и в целом, почему бы и нет? Ну, буду волком перекидываться, а может и не буду. Вроде как наполовину человек. «Поправь меня, если я что-то упустила», — повернулась я к Дану. «Ты влип в своем мире не по-детски, и чтобы доказать, что ты не верблюд, ты скрываешься в параллельном мире в попытках приболтать и вытащить в свой мир полуоборотня для сохранности своей личной филейной части». Который, заметь, является вредной, наглой, не имеющий уважения к представителям высшей цивилизации необученной девицей 25 лет. О чем я тебя честно предупреждаю? Тебя это не должно особенно настораживать, но седалище дороже морального покоя, который вот-вот станет вечным. Может, поэтому ты смирился с тем, что придется пережить все мои недостатки и надеешься, что их не переживут враги? Ты все поняла правильно, ехидно кивнул эльф. Тогда понеслась! взмахнула рукой я. «Правила игры?» «Как всегда. Или ты их, или они, но уже тебя», — усмехнулся Антон. Я и не заметила, что мы опять ехали, на сей раз, в обратном направлении. «Дома мы чудесным образом перевоплотились. Эльф в эльфа, я в боевито настроенную упыриху. Как пояснил Антоха, надо будет много бегать и много драться. Враги, в свою очередь, тоже неплохо подготовленные в плане физической культуры и спорта. Если точнее, стрелять и бегать будут они...» А кусаться и убегать – мы. Также нам положено пользоваться магией. Тут уж кто как умеет. Поэтому я переоделась в потрёпанные кожаные штаны, свободную рубашку, косуху, но оставила высокие камелоты. В них, конечно, бегать нелегко, зато отбрыкиваться от врагов куда как удобно. В рюкзак компактно запихнула свитер и кое-какие женские мелочи. Проверила работоспособность зажигалки и вытащила сережки из брови и из ушей. Уже натягивая в коридоре перчатки с шипами, заметила эльфа. Он вышел из комнаты в полной боевой готовности. В этот момент у меня зазвонил телефон. ты!» — я взяла трубку. «Внимательно слушаю. Да-да, ага. Слушай, я уезжаю, поэтому не буду на связи. Ага, нет покрытия. Ага, ну пока». «Да уж, там точно нет покрытия сети». Антон забрал мой телефон и отключил его. «Ну что, рисуй свои картинки, Дан». Зеленая вспышка света знакомо ударила по глазам. «Удачи». Телепорт выгрузил нас на краю мертвого леса. Казалось, даже время застыло под сухими корявыми ветками, ни шевеления живности, ни ветерка. Я с опаской покосилась на неведомо кем утоптанную до каменной твердости тропинку. Что за существа жили, а, возможно, живут и поныне в подобном месте? Высокие в два обхвата деревья с обугленными стволами совершенно не внушали желания ими любоваться». Небо, сплошь серое и хмурое, приветствовало нас первыми мелкими каплями. Я поежилась, застегивая куртку под горло, и повернулась к эльфу. «Дан, мы не промахнулись. Если не секрет, где мы?» «Хм, даже лучше, чем я думал. Мы почти на месте. Мы идем в гости к моему старинному приятелю. По этой дороге полдня ходу». «Дороги? По-моему, это какая-то звериная тропа. И я меньше всего горю желанием познакомиться со зверем, который ее натоптал». Дан явно не разделял мой скептицизм. Поверь, другие еще хуже, а этот мерзкий лесок как раз подстать характеру и профессии моего друга. Он некромант. Не знаю, какое у меня было лицо, но эльф только снисходительно улыбнулся: Рина, он таких, как ты, не ест. Говорит, мясо жесткое, и пошел. Ага, прямо в лес. Я двинулась следом.